Глава одиннадцатая. Побег. Пока Юджин и Либерти обсуждали план побега с крейсера, хроняка подал знак Рика, приглашая того подойти поближе. «Слушай, тут возникла проблема, и ты должен о ней знать». «Ну?» Но... Рика весь напрягся, ожидая, что сейчас услышит нечто с улящей неприятности. «Короче говоря, мы чего сюда так долго летели?» Юджина торкнула. Как это? Да не знаю я. Он словно отключился, в ступор впал. Замер и все. Даже не пытался хоть как-то контролировать полет. Не отвечал мне. Пришлось подлететь к нему и сменить курс. Вот когда мы пролетели, астероид, он пришел в себя. И что сказал? Сказал, что глюки были. Какие? Ну, объяснял он суббурно и непонятно. Но я так понял, что это воспоминания со станции полезли. И в клон-центре что-то накосячили. Или неправильно все просчитали. Их хвалёный поток воспоминаний превратился в лавину, которая накрыла бороду. У него все обрывочно, не связано между собой. Но сколько мы тут уже торчим? Я так понял, с момента прибытия в эту систему его начали мучить кошмары. Он начал вспоминать. «Никому не говорил, но вот оно начало проявляться». «Думаешь, будет хуже?» «Не знаю. Поэтому я решил тебя предупредить. Приглядывай за ним. Мало ли, когда у него очередной приступ может случиться, и что этот приступ с ним сделает». «Понял?» «Марго, тоже предупреди, но тихо, чтобы Юджин не слышал». Рика кивнул. «Ну все тогда. Я все сказал». «Эй, хроняка, позвала Либерти. «Иди, покажу тебе, как подключаться к сети и брать контроль системы обороны на себя». «И да». «Значит, смотри», — Либерти указала на приватник, к коммуникациям крейсера. «Тебя может выбросить в любой момент, и и отследит подключение рано или поздно, и тогда...» «Ну что, готов отсюда свалить?» — спросил Юджину Урика. «Готов. План есть?» Да какой тут план? Будем ломиться к выходу, а Марго сейчас пришлет Арни и бабку, попробует через них скрыть шлюз. Роботы будут держать выход, а мы прорываться к ним. Черт, знал бы, что так все будет, изначально бы сюда роботов заслал. Мы ведь тогда еще ничего не знали, и роботов на подлете крейсер бы точно засек и уничтожил. Это да. Слушай, Рика вдруг поймал себя на крайне интересной мысли. «А что, если оставить здесь роботов вместо хороняки? Ну, скажем, Арни. Через него будем контролировать». «Не выйдет!» — услышав его предложение, отреагировала Либерти. «Удаленно использовать роботов для взлома систем обороны нельзя. Если ИИ засечет это, он поставит помехи и просто отрубит связь. А прописать шаблон действий самим роботам тоже не пойдет». Хоть бабка, например, является полноценным искусственным интеллектом, она в разы слабее того, что на крейсере. А он, поверь, очень хитро сделан и постоянно усложняет защиту. Бабка просто не вытащит такую задачу. Жаль, я думал, что нашел отличный выход. Ничего, найдем ИИ, который сможет отрубить крейсер и корабль наш. Так, Либерти, ты все объяснила Хороняке? Она кивнула. А ты все понял? Да вроде. «Да вроде. Гляди, старый пень, твое «да вроде» может нам дорого обойтись. Не справишься, нас крейсер расколошматит, прежде чем мы до Ракота доберемся». «Успокойся ты, справлюсь». «Ну что же, тогда будем готовиться. Марго, что там наши железяки?» «Бабка будет на астероиде через минуту, Арни через полторы». «Тогда проверяем оружие и идем». Еще один дроид получил очередь в корпус и сразу же рухнул на палубу. «Сдвоенный!» Адреналина в крови было столько, что Рика с трудом себя контролировал, бой его настолько разгорячил, что он напрочь забыл про возможность отдавать команды оружие иным, более простым и быстрым способом. Сдвоенный. Пум! Огромная дыра в груди очередного дроида поставила крест на его попытках дойти до Троицы отчаянно отбивавшийся от наседавших на них со всех сторон машин. «Твою мать, Марго! Что там со шлюзом?» «Взламываю, скоро будет!» Они почти добрались до выхода, а бабка Сарни смогли взломать шлюз, войти внутрь крейсера. Естественно, на них сразу же поперли противобордажные дроиды, вот только были они уж слишком старые. А прогресс со временем постройки этого крейсера не стоял на месте. И нынешнее оружие с легкостью пробивало броню боевых машин, уничтожало их чуть ли не с единого выстрела. Однако проблема заключалась в том, что этих самых дроидов было слишком много. Более того, часть из них взял под контроль сам ИИ. Наравне с тупыми, предпочитающими идти на проломы в лобовую железными болванами, были и хитрые, коварные дроиды. Они пытались обойти с флангов, зайти в тыл, ударить сразу из нескольких стволов, надеясь-таки пробить броню Арни и бабки. Но пока дроиды-старатели держались, а сами старатели, Юджин и Рика вместе с Либерти, почти добрались до выхода. Казалось, что и крейсер окинул против них все, что у него было, однако люди в первую очередь выбивали турель, представляющую для них наибольшую опасность, а вот затем уже уничтожали наступающих дроидов. Несмотря на то, что вывести из строя бардажного дроида было довольно легко, Юджин, Либерти и Рика застряли в одном из отсеков, не могли продвинуться дальше. Охранные дроиды перли плотным потоком, в буквальном смысле завалив своими телами проход, не давая пройти и продолжая наступать, не позволяя людям продохнуть. Однако люди и не думали сдаваться. Либерти, пока Юджин и Рика отстреливались, вскрыла вентиляционную шахту, и все трое через нее попали в соседний отсек, Еще на несколько метров приблизившись к шлюзу, ведущему из корабля. Однако, когда до него оставалось всего ничего, возникла новая проблема. ИИ смог закрыть внешние двери шлюза, и теперь Марго, подключившись к коммуникациям корабля посредством бабки, взламывала ворота заново, ну а Арни сдерживал напирающих врагов. Не раз и не два роботу приходилось переходить на бой в рукопашную. Противобордажных дроидов было слишком много, ну а скорострельность пушки Арни была куда медленнее, чем их новые подкрепления. Положив все машины в зале, Арни уходил на перезарядку, но тут же появлялись новые противники, которых сдерживать было некому. Бабка ведь была занята. Пока Арни справлялся, крушил дроидов с бешеной эффективностью. Впрочем, чему удивляться? Арни был создан как штурмовая единица, способная выдержать прямое попадание крупного калибра или даже снаряд из артиллерийского орудия, что ему какие-то там дроиды. Но проблема заключалась в том, что если хрупких по сравнению с Арней противников будет слишком много, и они зайдут со всех сторон, то все же смогут его уничтожить. Слабые места есть и у него. Достаточно лишь знать, где они. А и корабля, пусть и отстал от жизни, пускай и не имел методов и шаблонов по борьбе с подобными юнитами, быстро учился. Например, он то и дело выкидывал Либерти из сети. Быстро смог взять под контроль шлёз и закрыть ворота. И это лучшие доказательства тому. К счастью для всех, люди таки добрались до шлеза, Выбили роботов, как раз-таки пытавшихся окружить Арни, заняли оборону и принялись выбивать наступающих. «Марго, давай жену! Мы возле шлюза!» «Делаю, делаю, потерпите!» «Есть! Готово!» Ворота шлюза действительно дрогнули и поползли в разные стороны, открывая поистине футуристический пейзаж. Поверхность астероида на фоне черного космоса с мириадами ярких и далеких звезд. «Быстро, быстро! На выход!» Либерти и Рика не стали просить себя дважды, проскочили ворота и прыгнули вниз. Гравитации здесь, можно сказать, и не было, так что, несмотря на огромную высоту, приземлились они без всяких травм и сложностей. Следом за ними шлюза вылетел Юджин, затем Марни. Бабка, отключившись от коммутационного щитка, прыгнула последней. Двери шлюза, вновь оказавшиеся под контролем ИИ, тут же начали закрываться. Но через них успели проскочить несколько противобордажных дроидов. Впрочем, что-либо сделать им не позволили. Прежде чем дроиды коснулись астероида, их уничтожили, расстреляли в полете. Все, теперь только до Ракота добраться. Не спеши. Хроняка, ты готов? Более чем. Эх ты чего там накатил уже? Чисто для смелости и чтобы лучше соображать. Черт возьми, надеюсь ты ничего не запоришь. Да не боюсь, пушки готовы. Всех разнесу, один осталось. Ты чего несешь? Кого разнесешь? Ты должен сделать так, чтобы как раз наоборот ни одна пушка не выстрелила. А ну да. Храняка, ну что за. «Чё, я подключился. Пошли, пошли. Рика, Юджину и Либерти не оставалось ничего другого, как включить движки на ранцах и рвануть крокоту. Окно, пока храняка держал орудие под контролем, было небольшим. ИИ мог получить контроль над ними в любой момент, а Хроняка не Либерти. Быстро все снова взять в свои руки не сможет. Оставалось только молиться, что ИИ будет слишком долго выбрасывать Хроняку. Или же, что к тому моменту, как ИИ возьмет орудие под контроль, люди уже будут далеко. Рика, запустившийся последним, сделал это не совсем удачно. Нет, Виктор был дан правильный. Он летел в сторону «Ракота», пусть и не точно на корабле, а куда-то в сторону. Это не страшно. Как только выйдет из зоны действия орудий крейсера, скорректирует курсы и полетит к «Ракоту». А пока нужно просто как можно быстрее свалить подальше. Однако сейчас ему было не до того. В процессе полета его развернуло лицом к крейсеру. И он наблюдал, как двигаются его орудия, как поворачиваются в его сторону но так и не дойдя до нужной точки, возвращаются в исходную позицию. Хроняка перехватил управление и мешал работе системы наведения взять цель. Вопрос только, как долго он это сможет делать? Ведь орудия, едва став в исходное положение, вновь начинали двигаться, а хроняка вновь их сбивал. И так раз за разом. Сколько это продолжалось, Рика не знал. Но каждый раз, когда пушки почти доходили до нужной точки, глядели в его сторону. Самого Рика бросала в холодный пот. Он прямо-таки физически ощущал, как снаряд или импульс, неважно, летит к нему, пронзает скаф его тела, и он умирает. Причем долго и мучительно. Но орудия возвращались в походное положение, так и не выстрелив. Один раз, другой, третий. К разу к десятому Рика уже не был так испуган, как в начале. Он уже как-то даже смирился с тем, что его могут убить, поэтому теперь просто наблюдал за борьбой машины и человека. В какой-то момент пушки вновь начали движение. И в этот раз Рика вынужден был констатировать, что они таки дошли до нужной точки, нацелились на него. Затем дернулись, беря упреждение, и… Он зажмурился. Силы воли, чтобы глядеть на то, как они исторгают снаряд, который сейчас полетит, у него не было. Прошла секунда, другая, третья, но пока ничего не произошло. Все, мы вне зоны поражения. Послышался голос Либерти и следом за ним чей-то облегченный выдох. Рика лишь спустя пару секунд понял, что выдохнул он сам. Рика, ты летишь, черт знает куда. Выравнивайся. Рика тут же зашевелился, включил движки на ранце, развернулся лицом к ракоту. Черт, а его солидно так унесло в сторону. Рика включил навигационного помощника, который подсказывал ему, какие именно векторы движения ему нужно гасить, чтобы двигаться непосредственно к ракоту. Пятнадцать минут борьбы, больше половины запаса топлива в рюкзаке и добрая пригоршня нервов самого Рика таки дали результат. Теперь он летел к кораблю. Вы на месте. Давай, Рика, где ты там? Лечу, уже недалеко. Точнее, э, полтора километра. Но ну, не так уж и близко. Давай скорее». «Может, мы уже зайдем на корабль?» «Нет, дождемся Рика». «Что он, маленький ребенок? Ты как знаешь, а я пошла». «Куда ты пошла? Хрен я тебя пущу внутрь корабля одно. Стой тут». «Да у меня кислорода уже, считать не осталось». «Тогда не вякай и дыши меньше». «Вот шестерва, стерва? Подумалась Рика, и он тут же спохватился и взглянул на шкалу с воздухом черт у него самого было не так уж много запасной картридж висит на поясе но не хотелось бы сейчас за ним лезть рика таки не выдержал и попытался его достать Пара минут отчаянных попыток все же увенчались успехом однако прежде чем заменить картридж рика по устоявшейся уже привычке проверил его состояние а «Вот же черт Похоже, когда они выбирались из крейсера, шальным выстрелом повредило короб, в котором лежал картридж. С одного бока в нем была солидная вмятина. Более того, рядом с индикатором наполненности стояла циферка 0. И даже горела красная лампочка. Пустой. Рика вновь уставился на шкалу воздуха внутри скафа. Всего 12%. Это немного, но и в конце концов не так уж мало. Он должен успеть. Должен. Дракот уже было несколько сот метров. Рика видел корабль, шлюз и две фигуры, стоящие в нем. Рика, вижу тебя! Нормально идешь, выравнивайся и не торопись. Легко, блин, сказать. Рика нервничал, причем сильно. Он отлично знал, что этого допускать ни в коем случае нельзя, но заставить себя угомониться не мог. Джойстик, управляющий направлением движков ранца, сейчас стал неимоверно упрямым. Рика, который ранее мог с легкостью поменять курс на пару градусов, сейчас никак не мог заставить джойстик двигаться плавно. Он слишком сильно нервничал, дергал этот чертов джойстик, создавая дополнительные паразитные векторы. И в конце концов внес такое количество поправок, что теперь мог с легкостью пролететь мимо Ракота, точнее, над ним. Рика, слишком большая скорость. Надо сбросить, слышишь? Слышу! Ему уже не скорость надо сбрасывать, а тормозить. «Что там у тебя с кислородом?» «Черт, как не вовремя!» Рика специально не смотрел на шкалу, чтобы не нервировать себя лишний раз. Но стоило только Юджину об этом напомнить, как глаза предательски скосились на этот показатель. «Четыре процента!» «Спокойно, это нормально!» «Ты уже близко, но на всякий случай смени картридж!» «Не могу, запасной поврежден!» «А, черт он что пустой да твою же мать ладно парень не нервничай все равно того что у тебя есть должно хватить просто будь акул включи реверсы рика слушать его не стал как раз наоборот реверс он не задействовал продолжая стремительно приближаться к кораблю рика не спеши ты на такой скорости в блин превратишься тормози рика лишь сжал зубы Он уже прекрасно знал, что на маневры медленный подлет у него уже просто нет времени. Три процента. Он почувствовал, как стало трудно дышать, воздуха уже не хватает. Когда будет один процент, он начнет задыхаться. Нет, какое-то время он протянет, однако сознание помутится, он будет туго соображать, и тогда все, конец. Река тормози! Он проигнорировал Юджина снова. Ракот приближался с прямо-таки огромной скоростью, будто летишь на спортивном гравелете прямо на бетонную стену. Три, два, один. Рика таки включил реверс, причем на всю мощность, однако немного не рассчитал, опоздал. Борт Ракота прямо-таки летел на него. Удар был такой силы, что у Рика в глазах потемнело, но все же он остался жив, а это главное. Два процента. Цифра окончательно привела его в чувство. Рика огляделся, схватился за скобу и пополз вниз, туда, где был шлюз. Из него как раз выглядывал человек в скафе. «Юджин!» «Давай, парень, давай, еще немного!» Рика работал как машина. Схватился за скобу, подтянулся, схватился за следующую. «Отпустить прошлую, протянуть руку, схватиться за скобу. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре». Дышать стало неимоверно тяжко, в глазах темнело. Схватить скобу, подтянуться и еще раз. Он открывал рот, как выброшенная на берег рыба, однако не мог вдохнуть. Еле подавил желание немедленно стащить себе шлем. Нельзя, это гарантированная смерть. Раз, два, три. Все вокруг поплыло, стало нечетким, темные пятна перед глазами плавали тут и там. Раз, два. Внезапно всё это стало неважно, стало плевать на всё. Ему было спокойно и хорошо. Раз.